маленькая увертюра. А сейчас немного о том, что по мере приближения к XX веку дела начинают меняться. Вот скажем, Генрик Ипсон. Как сейчас воспринимается драматургия Ипсона? Его современник Антон Павлович Чехов выглядит великолепно. Меж тем Ипсон несколько старомоден ибо быстро устревает всякое произведение, ставящее себе публицистические злободневные задачи. Уходит время, и с ним такое произведение. Кроме того, обратите внимание на существенную разницу. Мы можем исчерпывающе разобраться в том, о чем пьеса Ипсона. Мы не можем сказать, о чем пьеса Чехова. Да так, о жизни. У персонажей Ипсона очень связанные, передающие точно их мысли, речи. Их диалоги и монологи точно выражают те идеи, какие имеются в голове ипсоновских персонажей на какую-то важную для данной пьесы проблему. У чеховских персонажей связанные мысли в голове большая редкость, потому что «в Москву, в Москву» Или там доктор Астрова говорит ни с того ни с сего «А жара в этой Африке страшное дело». А к чему эта Африка? Ипсоновский персонаж никогда бы ничего такого пустого не произнес. Но чтобы понять, от чего бестолковые чеховские герои с их невнятными речами, это мы с вами А очень логичные и складные ипсоновские картинки все же становятся достоянием истории литературы. И надо растолковывать, почему такое на всех произвело впечатление, что жена ушла от мужа. Я имею в виду нору из кукольного дома. Нужно кое о чем поговорить. Для того, чтобы в этом разобраться, следует взглянуть на то, что случилось с культурой и людьми на пороге XX века какие перемены произошли в умах и душах. Припомним героев романов, о которых у нас шла речь. Героев Стендаля, Бальзака, Достоевского. Мир этих героев распахивается нам навстречу, и мы узнаем, что истинный герой века — человек, воспитанный идеей Наполеона. Ибо судьба Наполеона для этих молодых честолюбцев синоним открывающихся безграничных возможностей. Однако по мере продвижения от начала века к концу дела меняются. Терпит крах наполеоновская концепция личности со всеми ее захватническими или освободительными устремлениями. Возможности оцениваются все менее оптимистически. Два великих русских романа посвящены развенчанию наполеоновского мифа. Кстати, даже раньше у Гоголя Тоже есть мотив снижения и известной иронии по отношению к наполеоновской личности. Подозрение жителей города Н, что Чичиков — это не более и не менее как Наполеон, сбежавший с острова Святой Елены. Но, как бы то ни было, именно в русле этих представлений о личности и формируется такая логика характера, согласно которой герой всегда равен самому себе. Эта логика сформирована соответствующими историческими и социальными обстоятельствами. И Балконский, и Люсьен де Рюбенпре, и Сорель с его ужасным выстрелом ведут себя, как им полагается, по логике их характера. Например, Сорель – чистолюбец и гордец, и оттого и стреляет в свою бывшую возлюбленную. Обломов гибнет от того, что не может одолеть барскую лень. У Дикинса все герои совершенно равны себе. Уже говорилось, ни состези зла, ни состези добродетелей их не сдвинешь. Или-или. Или зло, или добро. Когда... Я в отчаянии говорю первокурснику, что он по возрасту почти сравнялся с Жюльеном Сурелем, когда тот пришел к Реналям, но по интеллектуальной и душевной зрелости, да и вообще по уму, наверсты от него. Это значит, что я точно себе представляю, что такое в этом возрасте Жюльен Сурель, когда мы говорим нашим детям, «Ну, вот Андрей Болконский такого бы поступка никогда не совершил. Ведь это сразу бы разрушило весь роман. Это и есть равенство самому себе. Это значит, у нас в голове четко запрограммировано, чего такой герой не может и что может сделать. Вот эта определенность характера, повторяю. Например, у Диккенса обретает карикатурные формы злодеи безостановочно вершат злые дела, добродетельные герои бесконечно добры. Это наследие XVIII века. По мере приближения к XX веку дело меняется. Уже Эмма Бовари — серьезный шаг на этом пути расшатывания жесткой определенности. Про ему трудно говорить с такой определенностью. В ней много разного. Ее уже не подведешь под какой-то существующий в нашей голове эталон. Или вот у Антона Павловича, в отличие, скажем, от Александра Николаевича Островского, их нет. Ну, какие, например, в Вишневом саде или Чайке характеры? Намек на что-то такое только услуг. Но посмотрим дальше. Как выражается в романе эта определенность характера, это равенство самому себе? Произносимыми словами, речами и осуществляемыми видимыми поступками. Но на пороге века начало усиливаться недоверие ко всему, что видно и очевидно. Это заметно даже по консервативному Ипсону. Повторяю, смыслы многих его пьес... Несоответствие внешнего облика, прилично благополучного фасада и реального содержания жизни, ее глубинного неблагополучия. Внешность обманчива, она врет. Толеран некогда сказал, речь служит тому, чтобы скрывать то, что думаешь. Скрывать, а не демонстрировать. Внешний вид, речи, поступки не раскрывают человека, но утаивают его. Из речей человека мы не так уж много можем узнать об этом человеке. Речение дешево стоит, гораздо важнее другое. То, в чем человек не отдает отчета ни нам, ни себе. Что-то более глубинное, слой верований, если можно так это назвать. Не идеи, которые у нас в голове есть на какой-то счет, а нечто более основополагающее, то, в чем мы настолько живем, что его не замечаем. В начале века была опубликована работа Артеги и Гассета под названием «Идеи и верование". В ней как раз об этом и говорилось, что человек не таков, каковые идеи он имеет, а таков, в каких верованиях он живет, их не замечая. И что не правы те историки, кто, исследуя предыдущие эпохи, судят о них по идеям этих эпох. Судить об эпохе возможно только по безотчетным верованиям, которые были у людей того времени. Потом уже швейцарский психолог Карл Густав Юнг называл сходные вещи коллективным, бессознательным. За идеи можно бороться, ими можно обмениваться с соседом, они могут приходить в голову и уходить. Что касается верований, то это как подспудная уверенность, что, выйдя за дверь, не провалишься в дыру, и пол там есть. Очень маленькая часть общества сражается из-за разных идей, но большинство живет в верованиях. Перемериться – мука будет. Все мерзавцы, только я несчастен и так далее. Впрочем, это, конечно, шутка. С верованиями человеческими дело много сложнее обстоит. В России вообще коллективно и бессознательно играет огромную роль в жизни. Это чувствует Кутузов у Толстого – то, к чему он прислушивается, и есть это коллективное бессознательное. Так вот, в связи с тем, что начинают различаться два таких слоя разного уровня залегания, то, что имеют и то, в чем пребывают, на все внешнее явное начинает ложиться тень неподлинности. Повторяю, в конце века это еще происходит на уровне не теорий, а ощущений – Только начинает чувствоваться. Позитивистская наука конца века, естествоиспытатели типа Тургеневского Евгения Базарова, как вы понимаете, для роли исследователей глубинных психических процессов не годились. Для того, чтобы поймать неуловимое и таящееся, больше годилось искусство. И вот, хотя Ипсоновские сюжеты свидетельствуют о двойственности в приличном фасаде при неблагополучной изнанке человеческой жизни, но во всем остальном он традиционный автор XIX века. У Ипсона все герои таковы, каковы идеи и поступки они имеют. Повторяю. Связанные осмысленные речи ипсоновских героев передают те идеи, какие у этих героев на какой-то счет имеются. Ни о каких более глубинных слоях залегания здесь речи не идет. И именно в такт этим мыслям и идеям движется сюжет. Он как бы ими подталкивается, стимулируется. «А теперь возьмите Чехова» и доктора Астрова с его совершенно невозможной для Ипсона репликой о жаре. Для чего он это говорит? Географией и климатом африканским вроде никто вокруг доктора не интересуется. В том-то все и дело, что эту фразу доктора Астрова нельзя понимать как прямое сообщение. Но надо разглядывать, что стоит за ней удушье и тоска провинциальной жизни, серость и бездарность. И Африка возникает по контрасту со здешним тоскливым серым миром. Африка — это не здесь. Африка — это другое дело. Африка приоткрывает то, о чем не говорится, что скрывается. Она позволяет увидеть персонажа не с точки зрения идей, которые имеются у него в голове, А у Чехова, у большинства его персонажей, никаких определенных идей, как у большинства людей, нет. К тому же, если у них какая-то идея и заведется, то они ее на публику, в рупор, как герои романов Достоевского, никогда не выкладывают. Но от этого и сюжет чеховских пьес не движется. Ну, хотят героини трех сестер в Москву и потом тоже произносят какие-то бестолковые слова и никуда не уезжают. Но за этим, за всем встает второй план, которого у Ипсона не бывало, потому что у него все впрямую, и встает какая-то неуловимая радужная воздушная прослойка. В этом есть воздух, это отличает живую жизнь от схемы жизни. У Артеги есть в книге под названием «Дегуманизация искусства» такой пример. Сад, на который художник смотрит сквозь оконное стекло. Артега говорит, что реализм XIX века интересовался, когда писал этот мотив садом и только садом. Не то в XX веке. Художник обратит внимание на радужное марево стекла – Не собственно на сад, а на то, как сад в этом стекле преломляется, как пятна сада смутно проступают, а кое-где и вообще не проступают сквозь стекло. Именно так это, например, в импрессионизме, последнем большом стиле в искусстве конца века. Кстати, чеховские персонажи — тоже неумозрительные конструкции из речей, а некие живописные пятна. Ведь недаром, когда ничего не понимающие актеры спрашивали у Чехова, что за человек Лопахин, Антон Павлович, радостно улыбаясь, отвечал одно — «У него желтые ботинки!» «Потому-то для него так важны всякие тихие звуки!» лопнувшей струны, далекого стука топора. Для тех тернистых путей, по которым принялось скитаться головоломное искусство XX -го века, Чехов, в отличие от Ипсона, оставшегося по преимуществу как историческая веха, как факт истории и литературы, очень важен. Естественно, я говорю не о ширпотребе, а о высоком искусстве. И вот еще одна важная черта. Если литература начинает пользоваться живописными приемами импрессионизма, то сама живопись в лице ведущих мастеров начала века как раз от былых живописных принципов отказывается. Вспомним, начиная с Ренессанса. Живописец или скульптор – это прежде всего объективно наблюдающий око, видящий глаз. Художник, начиная с Ренессанса, пишет, как видит. И чем зорче видит, тем лучше. Глаз — непререкаемый контроль, блюститель истины, граница, положенная замыслу. Как видим, так изображаем. В иконописи и в средневековом искусстве вы знаете другие законы. А после импрессионизма, в начале 20 века, Художники снова начинают переходить от того, что они видят, к тому, что они о видимом думают. Глаз и видимость — не более чем компонент работы художника. Таков кубизм, таков Пикассо. Любительница абсента Пикассо — это еще фигуративная женщина, но в ней уже подчеркнута схема фигуры — так сказать, идея женщины, любящей абсент. Потому-то и говорит Артега в «Дегуманизации искусства», что от писания вещей, как они видны художнику, художник переходит к писанию не того, что он видит, а того, что он о вещах думает, к писанию идей вещей. «Что такое черный квадрат Малевича?» если не идеал и абсолютное воплощение всех квадратов, первообраз платоновской идеи квадрата. Кубизм опоясал мир схемами вещей. И вот и получается, что и в литературе, и в живописи XX века художник слепнет для внешнего мира, обращая взор внутрь себя, стремясь не к внешнему, выражаемому идеологическими речами и внешним видом вещей, но к тому, что за этим скрывается, глубинным смыслом. Повторяю, отсюда и доктор Фрейд, и все остальное. Таков путь от Ипсона через Чехова, скажем, к Самуэлю Бекету. Но с этим связано еще и другое. В XIX веке писатель посвящал нас в личные чувства доброго буржуа, в его тоску, в религиозные убеждения, политические симпатии, стремился растрогать нас обстоятельствами его жизни. Широким массам в искусстве XIX века нравилась трогательная история Мани и Вани или Жаны и Мари, которой можно было посочувствовать, ибо она была узнаваема. Точно так нравился пейзаж с точки зрения «а хорошо бы туда отправиться погулять», а в музыке почувствовать свои переживания. И это, в общем, нормально. Но вот только для искусства 20 века этого мало. Эстетическое чувство в XIX веке не требует никакого специального органа для понимания искусства. Его может понять всякий более или менее внимательный человек, в нем нет ничего специального. А вот для того, чтобы наслаждаться новым искусством, нужно принадлежать к элите, и широкая публика, переставая узнавать привычную историю Мани и Вани, теряется. Узнаваемость, жизнеподобные формы, характеры, Всему этому искусство XX века объявляет войну. Ему плевать на буржуазные добродетели. Оно из XIX века любит больше всего проклятых поэтов. Оно антинародно в принципе. И оно, очевидно, унижает непривычных к нему и непонимающих, обращаясь к одаренному меньшинству». Оно больше не желает быть путеводителем масс, учителем жизни и наставником. Оно эгоцентрично и больше всего интересуется самим собой и может бесконечно описывать, как стакан падает со стола или нюансы горлового смешка герцогини Германской. Такова позиция художника в XX веке. И испанский философ Артега Игасет полагает, что это и есть позиция дегуманизации, некоторого приравнивания человека ко всем прочим вещам в мире. Так ли это? Уравняли ли человека с вещью или произошло нечто противоположное? Нам предстоит узнать из этого курса, который мы начинаем. Конечно, я говорю о вещах принципиальных, Осталось массовое искусство, которое следует самой примитивной традиции. Остались некоторые традиционалисты. Но в главном это совсем другое искусство. Говорят, что по картинам художника 17 века Терборха ученые определили, с какими странами торговала Голландия в те времена. Потому что ковры на его картинах были изображены так, что можно понять, из какой страны они вывезены. Совершенно очевидно, что из искусства XX века наши потомки никаких таких вещей почерпнуть не смогут. О том, как мы ели, пили, одевались, работали, это искусство расскажет мало достоверного. Но наиболее проницательным оно расскажет, как наши современники чувствовали себя изнутри, какими маниями мы страдали, Какие страхи подавляли усмешкой. Многое утратив, многим пожертвовав, искусство XX века научилось изображать незримые вещи. Впрочем, сказав «такое во кому-то», я, очевидно, замигаю вперед и грешу бездоказательностью.